Миккан, стадия 26. Иммигранты Абиссинии достигли того, что Карайш обратился в ислам, поэтому они вернулись, и когда они не согласились, они вернулись ко второй миграции Абиссинии.